Авторский блог Михаила Прокопова представляет. ГИ ДЕ МАПАСАН ОРЛЯ 8 мая. Ах. Изумительный день. Всё утро я провалялся на траве под исполинским платаном. Он растёт у моего дома. Укрывает его, окутывает широкой своей сенью. Люблю этот край. Мне легко в нем дышится, потому что здесь мои корни. Те глубокие, восприимчивые корни, которые накрепко привязывают нас к земле, где появились на свет и умерли наши предки, привязывают кружки к привычному ходу мысли и привычной еде, к обыкновениям и кушаньям, к оборотам речи, к говору крестьян, к запахам вот этой травы, этих деревень, даже к самому воздуху. Люблю свой дом, где прошло все мое детство, из окон видна сена, Она течёт вдоль садовой ограды по ту сторону проезжей дороги в моих, можно сказать, владениях. Большая, широкая река, усеянная проплывающими судами, катит воды из Руана в Гавр. Вдали слева Руан, огромный город, над его синими крышами высотся островерхая племя готических колоколен. Их великое множество, и хрупких, и кряжестых, над всеми царит чугунный шпиц собора и бесчётные колокола полнят прозрачную синь чудесным благовеством заутренний. Чей голкий металлический зов, чья бронзовая песнь доносится до меня в дыхании ветра, то еле различимое, когда он замирает, то явственное когда он набирается сил. Как хорошо было сегодня утром. Часов около одиннадцати мимо садовой решетки проплыл длинный караван торговых судов. Их тащил буксирчик с муху величиной. Он натужно хрипел и плевался густыми клубами дыма. Вслед за двумя английскими хунуми чаи алые флаги забились на фоне неба, появился горделивый бразильский трёхмачтовый парусник, белоснежный, немыслимо чистый, весь сверкающий. Я непроизвольно отвёл ему поклон. Так мне был приятен весь его облик. 11 мая. Последние дни меня немного лихорадит. Как-то не хочется, вернее, тоскуется. Откуда они эти таинственные флюиды, которые безмятежную радость превращают в уныние? Спокойную уверенность, душевную тревогу, словно воздух. Незримый воздух вокруг нас кишит какими-то непостижимыми силами, и мы всё время ощущаем их таинственное соседство. Я просыпаюсь, у меня чудесное настроение, хочется запеть во всё горло. Почему? Я отправляюсь побродить у реки, но почти сразу поворачиваю и спешу домой с таким стеснением в груди, как будто меня ждёт недобрая весть. Почему? Холодный ли ветер, коснувшись кожи, раздражил мои нервы и омрачил душу? Очертания ли облаков или облик дня столь переменчивый облик нашего мира вещей? Промелькнув перед глазами, смутил мои мысли. Кто ответит на этот вопрос? Быть может, все, что нас окружает, все, что мы видим, не глядя, осязаем, не отдавая себе отчета, к чему прикасаемся, не дотрагиваясь, с чем сталкиваемся, не замечая, все, что мы видим, оказывает на нас, на наши чувства, и через них на мозг, и даже на душу, влияние мгновенное, потрясающее и необъяснимое. Хм, как глубока тайна незримого. В нее не проникают наши столь несовершенные чувства, наши глаза, не умеющие различать,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 Обоняние собаки наш вкус едва распознаёт возраст вина. Быть у нас другие органы чувств, которые ошеломили бы нас другими чудесами, сколько всякой всячины открыли бы мы ещё вокруг себя. 16 мая Решительно я болен. А так хорошо себя чувствовал весь прошлый месяц. У меня лихорадка. Шестое лихорадка. Вернее, лихорадочное возбуждение. Изматывающая душу не меньше, чем тело. Не могу избавиться от невыносимого ощущения наивысшей опасности, от страха не то перед неминуемым несчастьем, не то перед близкой смертью. Это предчувствие беды, которое, без сомнения, есть признак ещё неразpoznнного недуга, тлеющего в крови, в самых недрах нашёл существо. 18 мая только что вернулся от своего врача. Я пошёл к нему, потому что совершенно лишился сна. Он нашёл, что пульс у меня учащён, зрачки расширены, нервы напряжены, но Никаких угрожающих симптомов не обнаружил. Прописал душ и бромистый калий. 25 мая. Никакого улучшения. Сам не поймешь, что со мной творится. Я не знаю. Чуть начинаю смеркаться, как меня охватывает непонятная тревога, словно в ночи таится какая-то страшная угроза. Я наскоро обедаю, потом берусь за книгу, но не понимаю ни слова, буквы прыгают перед глазами. Тогда я принимаюсь мерить шагами гостиную. Сердце сжимает. Безотчетная и непреодолимая боязнь. Боязнь уснуть. Боязнь лечь в постель. Часов в десять я поднимаюсь в спальню. Едва переступив порог, сразу дважды поворачиваю ключ в замке, запираюсь на все задвижки. Ха. Мне страшно. Чего? Чего? До сих пор я не знал никаких страхов. Распахиваю шкапы, заглядываю под кровать. Прислушиваюсь. Прислушиваюсь. К чему? Не удивительно ли, что ничтожное недомогание, какое-нибудь расстройство кровообращения, небольшой застой или, скажем раздражение нервного волокон со словом мелкие неполадки в работе нашего живого механизма такого несовершенного и хрупкого превращают весельчака в меланхолика, храбреца в труса. Наконец я кладусь в постель и жду прихода сна, как приговорённый прихода палача. Я жду, дрожа от ужаса, сердце у меня колотится, в ногах судороги меня знобит, хоть от простынь пышет жаром и вдруг проваливаюсь в забытье, как в бездонную яму, полную стоячей воды, без надежды из нее вынырнуть. Я не чувствую, как бывало приближение этого коварного сна, который прячется где-то рядом, слетит за мной. Вот-вот прыгнет мне на голову, закроет глаза, превратит в ничто. Я сплю, долго сплю, несколько часов, потом мне начинает сниться сон, нет, не сон, кошмар, я отлично сознаю, что лежу в постели и сплю. Сознаю и понимаю и вместе с тем чувствую, что кто-то подходит ко мне. Оглядывает меня, ощупывает, влезает на кровать, коленями придавливает грудь, обеими руками хватает за горло и сжимает. Сжимает изо всех сил, стараясь задушить. Пытаюсь освободиться, но мое тело сковано чудовищным бессилием, парализующим нас в кошмарах. Хочу крикнуть, и не могу! Хочу пошевелиться, и не могу! Задыхаясь, делаю отчаянные попытки повернуться на бок, сбросить это существо, которое расплющивает меня, не дает вздохнуть. И не могу. И не могу. И не могу. И не могу. И не могу. Внезапно я просыпаюсь. А в уме фата ужаса. Весь в поту. Сжигаю свечу. В комнате никого нет. Э, после такого приступа повторяются они. И женочно я наконец спокойно засыпаю. И сплю. До рассвета. 2 июня. Мне стало ещё хуже. Что всё-таки со мной происходит? Бором не помогает, душ не помогает. Сегодня утром я решил довести себя до полного изнеможения, хотя и без того совершенно разбитый, отправился на прогулку в Румарский лес. Сперва мне показалось, что свежий воздух лёгкий, прозрачный, напоённый запахами трав и листвы, отдаляет кровь и обновляет душевные силы. Я пошёл широкой проложенной для охотников дорогой, потом свернул в узкую ведущую к лябуй аллейку меж деревьев и спалинов, которые сплелись наверху ветвями, заслонив от меня небо плотным темно-зеленым, почти черным пологом. И тут меня забила дрожь, но не от холода, от непонятной тревоги. Я ускорил шаги. Мне было не по себе. Одному в этом лесу было страшно. Беспричинно, бессмысленно, страшно, так вот без людей. И вдруг мне почудилось, что кто-то идёт за мной. Крадётся слеп в след, так близко, что вот вот коснётся меня. Я круто повернулся. Не души. Это только уходящая вдаль прямая широкая аллея. Пустынные, обсаженные высокими деревьями, пустынные дежути. И в другую сторону она тоже тянулась, нескончаемо длинная, однообразная, страшная. Я зажмурился. Почему? Упёршись коблоком в землю, начал кружиться быстро, быстро, как волчок. Чуть было не упал. А. Пришлось открыть глаза. Дереве качались, земля плыла, я вынужден был сесть. Но ну, а потом уже не мог сообразить, с какой стороны я пришёл. Дикий поступок. Дикий. Дикий. Я ничего не соображал. Свернул набум вправо и Добрёл до той самой дороги, которая привела меня в глупы леса. 3 июня. Ужасная ночь. Ох уезжаю на несколько недель. Небольшое путешествие, безусловно, вернёт мне равновесие. дорогие Иуля. А, я вернулся. <с cliffs> Совершенно здоров. К тому же поездка была очень удачная. Впервые побывал на горе Сен-Мишель. Какой открывается вид, если как я попадаешь воран в конце дня. Город стоит на холме. Меня повели на самую окраину в городской сад. Там я даже вскрикнул от изумления. Меж обрывистых берегов широко раскинулась бухта. Она простирается куда только достаёт глаз, теряясь в дымчитой дали. И посреди этой необъятной жёлтой бухты Под золотым, светоносным небом мрачно вздымается на песчанном острове удивительная остроконечная гора. Солнце только что скатилось в море, и на пламеневшем небе рисовался причудливый силуэт этой скалы, увенчанной причудливым сооружением. Я отправился туда на рассвете. Был отлив, как и накануне вечером. Я не отрываясь смотрел на вырастающее с каждым моим шагом необыкновенное аббатство. Я шёл несколько часов и наконец добрался до каменной громады, несущей на себе небольшое селение и большую церковь. Одолев узкую крутую улочку, я вошёл в эту готическую обитель, прекраснейшую из всех воздвигнутых Богу на земле. Целый город Бесчётное множество низких палат, придавленных сводами, и высоких галерей на хрупких колоннах. Я вошёл в это гигантское творение рук человеческих, выстроенное из гранита и словно кружево невесомое, покрытое башнями, стройными колоколенками, которые оплетены бегущими вверх лестницами, связаны друг с другом изящными резными арками и стремятся в небо. Днём синее, ночью чёрное, всеми прихотливыми своими верхушками, где то порщются химеры, черти, небывалые звери, чудовищные цветы. Добравшись до вершины, я сказал моему провожатому монаху: "Как вам должно быть хорошо здесь, святой отец? Ветры у нас очень сильные, сударь". Ответил он: И мы начали беседовать, поглядывая, как прилив, набегая на песок, покрывает его стальной кольчугой. Монах рассказал немало историй, старинных историй, связанных с этим краем, преданий, разумеется, преданий. Одно из них произвело на меня особенное впечатление. Местные жители, горцы, утверждают, будто в песках по ночам Слышны человеческие голоса, а потом бление двух коз. Одна блеет громко, другая потише. Скептики возражают им, что это кричат морские птицы. Их крики напоминают то блеяние, то человеческие стоны. Но рыбаки стоят на своём. Когда им случалось припоздниться, они неподалёку от этого затерянного в глуши городка Встречали среди дюн в часы отлива дряхлого пастуха, который закрыв лицо полощём, ввёл за собой двух коз: одну с мужским лицом, другую с женским. Седые, длинноволосые, они ни на секунду не умолкали, то ссорились на непонятном языке, то вдруг начинали вовсю мычать. И вы верите этому? спросил я монаха. «Не знаю», — в полголоса ответил он, — «но я не унимался. Если бы на земле водились существа, совсем не похожие на нас, разве мы уже давным-давно не убедились бы в этом? Как же случилось, что их никогда не видели вы, никогда не видел я? Но мы не видим и стотысячной доли того, что существует», — заметил он. «Возьмем, к примеру, хотя бы ветер». Нет у природы силы неодолимые. Он валит с ног людей, опрокидывает здания, с корнем вырывает деревья, вздымает морские валы высотой с гору, обращает в прах утёсы, бросает на рифы большие суда. Он убивает, он свистит, стонет, мычит. А вы его видели? И можете ли вы его увидеть? Меж тем он существует. что я мог возразить на столь простой довод. Передо мной был мудрец, может быть, простак. Я не взялся бы утверждать ни того, ни другого, но возразить ему не мог. Мне и самому приходили в голову такие мысли. 3 июля. Плохо спал. В здешнем воздухе очевидно разлитое какое-то летворное влияние. Не можется не только мне, но и моему кучеру. Вернувшись вчера домой, я обратил внимание на его болезненную бледность. Что с вами, Жак? спросил я у него. «Никак не могу отдохнуть по-настоящему, сударь. Все дневные силы ночь съедает. Как вы уехали, так на меня это и нашло». Хотя другие слуги чувствуют себя отлично, боюсь, как бы не началось у меня снова... чувствую в ртуе июля. Снова началось. Это ясно. Опять все те же кошмары. Нычь ночью кто-то сидел у меня на груди, и, прижавшись губами к горлу, высасывал мою жизнь. Да. Он тянул её у меня из горла точь в точь как пиявка. Потом насосавшись, встал, а я проснулся до того обессиленный, измученный, опустошённый, что руки не мог поднять. Если так будет продолжаться ещё несколько дней, непременно уеду. 5 июля Может быть, я сошёл с ума? То, что произошло, почему я был свидетель прошлой ночью, не укладывается ни в какие рамки. У меня голова идёт кругом, когда я об этом думаю. А вечером к нынешнему своему об окнанию я запер дверь на ключ. Мне захотелось пить, я налил себе полстакана воды и при этом случайно обратил внимание, что графин полон до самой стеклянной пробки. Я лёг, и, как со мной бывает теперь, на меня навалился мучительнейший сон, из которого часа через 2 я был вырван ещё более мучительным пробуждением. Представьте себе человека, которому снится, будто его убивают, и который просыпается от того, что ему всадили нож между рёбер. Он хрипит, истекает кровью, не может вздохнуть, чувствует, что умирает, пытается что-то понять. Вот так проснулся и я. Когда я наконец пришёл в себя, мне снова захотелось спать. Я зажёг свечу, подошёл к столику, где стоял графин, и наклонил горлышко над стаканом. Оттуда не вытекло ни единой капли. Графин был пуст. Абсолютно пуст. Сперва я не сообразил, в чем дело, потом вдруг понял и был так потрясен, что тут же сел, вернее упал на стул, потом вскочил и огляделся. Опять сел. Оум мы по мрачнению удивлённы и, и напуганы этим прозрачным пустым графином. Я не сводил с него глаз, пытаясь найти разгадку. Руки у меня дрожали. Кто выпил воду? Кто? Я сам, конечно. Кто же ещё, как не я? Выходит я лунатик, я Живу сам того не подозревая двойной таинственной жизнью, которая невольно наводит на мысль, что в каждом из нас два существа. И что в часы, когда душа окована сном, некое чуждое существо, незримое и непостижимое, одушевляет наше поробащённое тело, и оно повинуется ему так нам самим, больше, чем нам самим. А кто поймёт мой отвратительный страх? Кто поймёт ощущение человека, который в здравом уме и твёрдой памяти глядит смертельно испуганный на стеклянный графин, откуда пока он спал исчезла вода? А я просидел на стуле до самого утра не решаясь перебраться в постель. Шестое июля. Я схожу с ума. Ночью опять кто-то выпил всю воду из графина. Вернее, я сам её выпил. «Я? Так ли? А кто же ещё? Кто? Боже, милостивый! Или я схожу с ума? Кто подаст мне руку помощи?» Десятое июля Какие потрясающие опыты я проделал за эти дни. Решительно я сошёл с ума и всё же 6 июля перед тем, как лечь, я поставил на стол вино, молоко, хлеб и землянику. Кто-то выпил, я выпил всю воду и немного молока. Вино, хлеб, земляника не тронуты. 7 июля повторил опыт с теми же результатами. 8 июля поставил всё, кроме воды и молока. Ни к чему не притронулись. Наконец, 9 июля поставил только воду и молоко, тщательно обернув графины белой кисиёй и обвязав пробки тесьмой. Потом натёр рот, бороду, руки графитом и лёг в постель. Сразу уснул каменным сном, проснулся от непередаваемого ужаса. Во сне я, очевидно, ни разу не пошевелился на простынях ни единого пятнышка. Вскочил и бросился к столу, кисия по-прежнему белоснежная. Дрожа от страшного предчувствия, развязал тесьму. Вся вода выпит. Всё молоко выпито. Боже мой. Боже мой. Боже. <смех> Немедленно выезжай в Париж. 12 июля Париж! Какое странное затмение нашло на меня в последние дни! То ли я стал жертвой собственного разгулявшегося воображения, то ли я и впрямь лунатик, или, может быть, находился под воздействием силы уже вобще признанной, хотя до сих пор не разгаданной, которую навязывают внушением. Так или иначе смятение моё ограничивалось помешательством, но сутки в Париже и я опять здравомыслящий человек. Вчера после деловых и дружеских визитов, которые ободрили и оживили меня, я закончил вечер во Французской комедии. Давали пьесу Дюма сына. И этот острый, могучий ум исцелил меня окончательно. Нет, одиночество пагубно для тех, чьё сознание в безустанной работе. Нам необходимо жить в окружении людей, мыслящих и высказывающих свои мысли. Долгое уединение побуждает нас населять пустоту призраками. В гостиницу я возвращался в отличном расположении духа. Шагая по людным бульварам, я со снисходительной усмешкой вспоминал недавние свои страхи. Я ведь думал, да, да, серьёзно думал, что под одной крышей со мной поселился некто незримый. Да чего же у бог наш мозг. Он теряет руль и витрила стоит ему столкнуться с самым ничтожным, но непонятным явлением. Вместо того, чтобы сделать простейший вывод, я не понимаю следствия, потому что не улавливаю причины. Мы тут же начинаем громоздить какие-то жуткие тайны и сверхъестественные влияния. 14 июля День республики гулял по улицам. Как ребёнок развлекался, глядя на флаги и фейерверк. Хотя что может быть глупее вот такого веселья по декрету правительства в заранее установленный день? Народ — безмозглое стадо. Порою он тупо терпелив, порою свирепо непокорен. Ему говорят «веселись», и он «веселится». Ему говорят: "Иди, сражайся с соседом", и он сражается. Ему говорят: "Голосуй за императора", и он голосует за императора. Ему говорят: "Голосуй за республику", и он голосует за республику. Погонщики не умнее стада, только они повинуются не людям, а принципам, которые уже по одному тому нелепы, пустопорожне и лживы, что они принципы. То есть э, некие положения почитаемые, безошибочными и непоколебимыми это в нашем-то мире, где и свет иллюзия, и звук иллюзия. 16 июля Я глубоко взволнован тем, чему был свидетелем вчера. Я обедал у госпожи Сабле, моей кузины, Её муж командует в Лиможе 76-м егерским полком. Кроме меня там были две молодые женщины и муж одной из них, доктор Паран. Он серьёзно занимается изучением нервных болезней и теми поразительными явлениями, которые стали известны сейчас в связи с опытами гипноза и внушения. Он подробно рассказал нам об удивительных результатах, полученных как английскими учеными, так и врачами Нансийского медицинского института. Факты, о которых он поведал, нам показались мне до того ни с чем не сообразными, что я тут же выразил полное свое неверие в них. «Мы стоим сейчас», — утверждал он, — «на пороге открытия одной из величайших загадок природы» я разумею одной из ее величайших загадок на Земле, потому что, несомненно, у нее без числа еще более великих вне наших пределах, в иных мирах. С тех пор, как человек начал мыслить, с тех пор, как научился устно и письменно выражать свою мысль, Он непрерывно ощущает дыхание чего-то таинственного, чего-то неуловимого для его маловосприимчивых, несовершенных органов чувств, и пытается возместить их бессилие напряжённой работой разума. Пока этот разум пребывал в первобытном состоянии, соприкосновение с незримым порождало в нём самое что ни на есть заурядный страх. Страху и обязанный своим возникновением Народные верования в сверхъестественные легенды об блуждающих духах, о феях, гномах, выходцах из могил и даже смею сказать, легенда о боге. За тем, что ничего нет беспомощнее, тупее, нелепее, чем эти рождённые жалким умишком на смерть перепуганных твари понятия о боге творце, какая бы религия их не придумала. Всего лучше сказал об этом Вальтер. Бог создал человека по своему образу и подобию, и человек не остался у него в долгу. Но немногим более века назад люди начали мало помалу прозревать. Месмер и другие учёные направили нас по пути совершенно неизведанному, и тому уже лет 5 или 6 мы достигли результатов поистине потрясающих. Моя кузина тоже полное недоверие улыбалась. Хотите, я попробую вас усыпить, сказал доктор Аран. Что ж, попробуйте. Она уселась в кресло, и доктор стал пристально смотреть на неё, стараясь загипнотизировать. М-м Мне межтем стало вдруг не по себе. Сердце учащённо забилось, во рту пересохло. Я видел, что веки у госпожи соблескыкают, с рот кривится. Дыхание становится всё тяжелее. Через 10 минут она уже спала. "Сядьте за её спиной", обратился ко мне доктор. Я сел. Он вложил ей в руки визитную карточку и сказал: "Это зеркало. Что вы в нём видите?" "Вижу моего кузена", ответила она. "Что он делает?" "Пощипывает усы. А сейчас?" вынимает из кармана фотографию. Пча, это фотография его собственная. А... Она не ошиблась и вручили мне эту фотографию нынче вечером перед самым моим уходом из гостиницы. В какой позе он снят? Он стоит. В руке у него шляпа. В этой визитной карточке, в этом куске белого картона она видела мое отражение, как в зеркале. Перепуганные дамы наперебой восклицали «довольно, довольно, довольно», но доктор повелительно сказал «завтра вы встанете в восемь утра, пойдете в гостиницу к кузену и попросите у него взаймы пять тысяч франков. Их у вас требовал муж, и он напомнит вам о деньгах, перед следующей своей поездкой потом он её разбудил размышляя по дороге в гостиницу об этом весьма любопытном сеансе гипноза я всё больше приходил к убеждению, что должно быть тут кроется какое-то надувательство разумеется, не со стороны моей безупречно прямодушной кузины, которую я знал с детства, у них уже родной сестры, а со стороны врача. Не держал ли он украдкой зеркало перед уснувшей женщиной, которая для отвода глаз дал в руки визитную карточку. Настоящие фокусники и не то ещё проделывают. Э. Итак, я вернулся к себе в номер и лёг спать. Утром около половины девятого меня разбудил мой лакей. Содор вас спрашивает, госпожа Сабле. Ей срочно надобно поговорить с вами. Я второпях оделся и её провели ко мне. Она была чем-то встревожена, села, не поднимая вуалетки и потупившись сказала: "Кузен, дорогой, вы можете оказать мне великую услугу? Какую, кузина?" очень совестно обращаться к вам с этим, но у меня нет выхода. Мне позарез нужны, понимаете, позарез 5.000 франков. Вам? Вы это серьёзно? Да, мне, вернее, моему мужу, он поручил мне достать их. А А то, дьявол, я даже стал заикаться. И спрашивал себя, не сговорилась ли она С доктором Параном подшутить надо мной. Не комедия ли это, заранее обдуманная и хорошо разыгранная? Но пристально вглядевшись в лицо кузины, я понял, что никакой игры тут нет. Она всё дрожала от волнения. Так тяжко дался ей этот визит ко мне, и я видел, что она вот-вот разрыдается. Зная, что госпожа Сабле женщина очень богатая, я продолжал Как же так? У вашего мужа нет под рукой 5000 франков? Подумайте хорошенько. Вы уверены, что он поручил вам занять их у меня? Она помолчала, словно усиленно рылась в памяти, потом сказала: "Э-э, да, уверена. Он написал вам об этом?" Она опять помолчала, пытаясь вспомнить. Я чувствовал какого мучительного напряжения, ей это стоит. Она не помнила. Знала только, что должна взять у меня взаймы 5000 франков для мужа и решилась солгать. Да, написал. Но когда? Вчера вы мне ни словом об этом не обмолвились. Письмо пришло сегодня утром. Нельзя ли его прочесть? Нет, нет, это невозможно. Оно предназначено только мне. Э касается вещей слишком личных, я «Я сожгла его». «Так что ж, ваш муж залез в долги?» И опять она ответила не сразу. «Не знаю», — еле слышно сказала она. «Я не располагаю сейчас пятью тысячами франков, дорогая кузина», — резко сказал я. Она даже застонала. «Прошу вас, прошу, достаньте их для меня». Госпожа Собле была в неописуемом смятении. Голос у неё изменился, она молитвенно сложила руки, плакала, всхлипывала, не смея ослушаться жестокого и непререкаемого приказа. Умоляю вас, знали бы вы, как мне тяжело. Я сегодня же должна достать деньги. Я сжалился над ней. Скоро вы их получите, обещаю. «Благодарю вас, благодарю! Вы очень добры!» — вскричала она. «Вы хорошо помните вчерашний вечер?» — спросил я ее напоследок. «Да». «Помните, что доктор Паран вас усыпил?» «Да». «Ну так вот, это он внушил вам, что вы должны сегодня утром прийти ко мне и попросить пять тысяч франков. Сейчас вы просто повинуетесь его внушению». Но ведь деньги нужны моему мужу, немного подумав, возразила она. Бесы час я пытался разубедить её, но так и не мог. Не успела она выйти от меня, как я помчался к доктору. Он уже собирался уходить и с улыбкой выслушал мой рассказ, потом спросил: "Ну как? Теперь вы уверовали? Пришлось уверовать? Пойдёмте к вашей родственнице". Она уже дремала, сидя в шезлонге. Вид у нее был бесконечно утомленный. Пристально глядя на нее, врач одной рукой сжал ей кисть, другую поднес к ее глазам, пока она не закрыла их, не в силах противиться его магнетическому взгляду. «Вашему мужу больше не нужны пять тысяч франков», сказал доктор Паран, как только она уснула. И вы забудете, что просили их у вашего кузена, а если он напомнит вам, не поймёте, о чём речь. Потом он её разбудил, и я вытащил из кармана бумажник. Я принёс, дорогая моя, деньги, которые вы просили сегодня утром. Она пришла в такое недоумение, что я не решился настаивать. Тем не менее, я сделал попытку напомнить ей утренний разговор, но она категорически всё отрицала, сочла, что я её дурачу и под конец э чуть было не обиделась. Ах. Только что вернулся в гостиницу, не стал завтракать. Так вывел меня из равновесия этот случай. Девятнадцатое июля. Почти все, кому я рассказывал об опыте доктора Парана, поднимали меня на смех. Не знаю, что и думать. Мудрец сказал когда-то. А что, если... Двадцать первое июля. Обедал в Бужевале... Потом отправился на бал Грибцов. Решительно. Наши мысли целиком зависят от обстановки. Когда находишься в лягушатнике, вера в сверхъестественное кажется пределом бессмыслицы. А на вершине горы Сан-Мишель или в Индии... Как неодолимо влияние среды и места... На будущей неделе вернусь домой. 30 июля. Вчера вернулся. Мм, всё идёт как нельзя лучше. 2 августа. Ничего нового. Погода отличная. Дни напролёт лежу, как течёт сена. 4 августа Ссоры между слугами. Кто-то из них будто бы бьёт по ночам посуду в буфетах. Блокий обвиняет кухарку, та экономку, экономка их обоих. А кто истинный виновник? Хм. Загадка не из лёгких. 6-е августа. На этот раз я в здравом уме. И видел. Да, да, с собственными глазами видел. Сомнений больше нет. Меня до сих пор бьет озноб. До сих пор волосы шевелятся от страха. Я видел. В два часа дня, когда вовсю светило солнце, я гулял по розарию. По дорожке, обсаженной осенними розами, которые уже начинают зацветать. На розовом кусте сорт Воин из Палин распустились три великолепных розы. Я остановился, чтобы полюбоваться ими. И с полной отчетливостью увидел, как совсем близко от меня стебель одной из этих роз вдруг склонился, словно его пригнула незримая рука. А затем сломался. Словно та же рука сорвала цветок. Потом роза описала кривую. Казалось, кто-то поднёс её к лицу понюхать, и застыла в прозрачном воздухе. Жуткое алое пятно, неподвижно висящее в пустоте в трёх шагах от меня. Ох. Ой. Я... Я потерял голову и, рванувшись к цветку, попытался его схватить. Напрасный труд. Роза исчезла. Моя злость на себя не поддается описанию, потому что разумный, здравомыслящий человек просто не имеет права на такие галлюцинации. И, и все-таки... Галлюцинация ли это... Я взглянул на розовый куст, и мне тут же бросился в глаза сломанный стебель меж двух нетронутых роз. И тогда я побрёл домой потрясённый до самых основ. Как у меня нет сомнений, что на смену дня придёт ночь. Так нет сомнений в том, что рядом со мной существует некто невидимый что он пьёт воду и молоко дотрагивается до вещей поднимает их переставляет с места на место то есть вполне материален хотя и неуловим для наших органов чувств или живёт этот некто в моём доме под одной крышей со мной 7 августа. Ночь прошла спокойно. Он выпил всю воду из графина, но не нарушал моего сна. Хочу понять, действительно ли я сумасшедшая. Только что, гуляя по берегу под полыхающим солнцем, я задавал себе этот вопрос, но не мелким и туманно, как прежде, а трезво и в упор. Я знавал в своей жизни сумасшедших. Встречал среди них людей, сохранивших ясность сознания, понятливых и даже проницательных во всём, кроме одного единственного пункта. А любых вопросов они судили здраво, основательно и беспристрастно, но стоило их рассудку внезапно наткнуться на подводную скалу мании, и он давал трещину, разваливался на куски погружался в грозный бушующий океан, где шквальный ветер и туманы и громады волн. Океан, который называется Ума помешательством. И, конечно, я очёл бы себя сумасшедшим, безусловно сумасшедшим, если бы не видел, что со мной происходит. Не осознавал бы этого, не анализировал бы своего состояния, с полнейшим хладнокровием. Итак, если я и подвержен галлюцинациям, способность рассуждать у меня сохранилась. Э, в моём мозгу гнездился какой-то неведомый недуг, один из тех над природы и происхождением которых бьются нынешние физиологи. И вот этот недуг пробил глубокую брешь в моём разуме встроенности и последовательности моих мыслей. Подобные состояния бывают во сне, когда любые фантасмогории мы принимаем как нечто вполне естественное, потому что чувство реальности, наше проверочное устройство, погружено в забытьё, меж тем как воображение продолжает бодрствовать и работать. Э-э не повреждён ли какую-нибудь неприметный клавиш у меня в мозгу. Люди, попавшие в катастрофу, порой совершенно забывают именно собственные или глаголы, или цифры, или только даты. Нынче уже вполне доказано, что у любой частицы нашего сознания есть своё собственное, отведённое ей место. Что ж удивляться, если моя способность отделять действительность от галлюцинаций Бывает иной раз нарушена Вот о чем я думал, прогуливаясь по берегу реки Солнце зажигало искром и воду Дарило несказанную прелесть земле Полнило меня любовью к жизни К ласточкам, чей резвый полет радость моих глаз К прибрежным травам чей шелест усла до моего слуха. Но мало-помалу я стал чувствовать необъяснимую тревогу. Казалось, какая-то потусторонняя сила наваливается на меня, останавливает, загораживает дорогу, велит повернуть назад. Мне нестерпимо хотелось домой. Это чувство знакомо людям, у которых болен кто-то близкий. Стоит им отлучиться, как они уже не могут отделаться от мысли, что за время их отсутствия больному стало хуже. Итак, я против собственной воли поспешил домой, твёрдо уверенный, что там меня ждёт дурная весть, письмо или даже депеша. Но не было ни того, ни другого. И это поразило и обеспокоило меня больше, чем если бы мне снова примиря shieldсь какой-нибудь ни с чем несообразное ведение. 8 августа. Вчерашний вечер был ужасен. Он больше ничем не выдаёт себя, но я чувствую, что он здесь, рядом. Что он шпион за мной, глядит на меня, проникает в каждую мою поразу, владеет моей волей. Вот такой, затаившийся, он ещё страшнее, чем когда заявляет о себе незримым и неотступным любыми сверхъестественными явлениями. Тем не менее ночью я спал. 9 августа. Ничего нового и всё-таки Мне страшно. 10 августа новостей нет, но что будет завтра? 11 августа по-прежнему ничего нового. А Не могу больше жить у себя с этим страхом, с этим вечным ожиданием. Уеду. 12 августа. Десять часов вечера. С самого утра хотел уехать, но так и не мог. Хотел утвердить свободу своей воли поля простейший мы легчайшим способом выйти из дома сесть в карету, сказать кучеру, чтобы вёз меня в Руан и и не мог Почему 13 августа есть недуги, которые как бы ломают все пружины нашего существа, парализуют все силы, расслабляют все мышцы. Кости тогда подобны мясу, мясо подобно воде. А у меня таким недугом поражена душа. Этого нельзя понять, с этим нельзя смириться ни энергии, ни мужества, ни малейшей власти над собою, ни малейшей способности проявить собственную волю. Её нет у меня. Некто подменил мою волю своей, и я им подчиняюсь. 19 августа я погиб. Некто вселился в меня и правит моей душой. Некто диктует мне все поступки, все мысли, все движения. И я уже как бы не существую, я только на смерть испуганный и рабски покорный зритель собственной жизни. Я решаю пойти гулять и не могу, он не хочет. И вот я сижу, пригвожденный к креслу, и трясусь от страха. Я решаю доказать себе, что все-таки сам распоряжаюсь собой, пытаюсь встать, хотя бы приподняться с кресла. Я не могу, я прикован к этому креслу, а оно прилипло к полу, и никакая сила не сдвинет нас с места. А потом, я вдруг чувствую, что должен, должен, должен пойти в сад, набрать земляники и съесть ее. И я иду, набираю земляники и съедаю. О боже, боже, боже, боже, боже, существуешь ли ты? Если существуешь, спаси меня. Освободи. Приди на помощь. Даруй мне, Господи, прощение, жалься. Смилуйся, спаси меня. А. Какая эта мука. Какое терзание. А. Какой ужас. Пятнадцатое августа Вот так была Одержима и порабощена моя бедная кузина Когда пришла ко мне просить Пять тысяч франков Чужая воля подчинила ее себе Словно в нее вселилась чья-то душа Душа то неетка. Душа тиранка. Ведь может это свето представление. Но кто? Кто правит мною? Кто бродит вокруг меня? Незримый и непознаваемый, не нашего, не человеческого рода и племени. А. Значит, Невидимки существуют. Но почему тогда с тех пор, как стоит мир, они ни разу не дали о себе знать так явно, как сейчас мне. Я никогда не читал ни о чём похожем на то, что происходит в моём доме. Если бы мне убежать из него, скрыться, уехать и вовеки не возвращаться, я был бы спасён. А, но Я не могу. 16 августа. Сегодня мне удалось вырваться на 2 часа со совсем как арестанту, который неожиданно нежданно обнаружил, что его камера незаперта. У меня вдруг появилось ощущение, что я свободен, что Он куда-то отлучился. Не теряя ни минуты, я приказал заложить карету и уехал в Руан. Какое это счастье сказать кому-то, кто тебе повинуется в Руан. Первым делом в Руане я заехал в библиотеку и попросил дать мне с собой объёмный трактат доктора Германа Гириштауса о невидимых обитателях нашего мира в былые и нынешние времена. Затем, садясь в крету, я хотел сказать на вокзал, но крикнул: "Это мой!" Да-да. <соединяя> не проговорил, а крикнул так громко, что на меня оглянулись прохожие. После чего буквально упал на сиденье в не себя от отчаянья. Он выследил меня. И снова сияла. 17 августа. Какая ночь. Господи, какая ночь. И вместе с тем мне, пожалуй, следует радоваться. До часу ночи я неотрывно читал Герман Гериштаусс, доктор философии и этиогонии. Весь свой труд посвятил невидимым существам, которые в действительности либо в воображении бродят вокруг нас и так или иначе дают нам о себе знать. Он рассказал об их происхождении, о круге влияния и могущества Но тот, кто преследует меня, вовсе на них не похож. Мне кажется, что человек едва научившись мыслить, стал предчувствовать и бояться появления существа более сильного, чем он, своего преемника в нашем мире и ощущая его превосходство, но не умея ответить на вопрос, каков же этот новый владыка, придумал замирая от ужаса, небывалое племя потусторонних тварей, неясных призраков, детищ страха. И так до часу я читал, а потом сел у открытого окна. Ночной ветерок, чуть колеблю воздух, освежал мне лоб и мысли. Было тепло, было чудесно. Как наслаждал собою я прежде такой ночью. Безлунный сумрак. В бездне чёрного неба мерцая искрились звёзды. Кто населяет эти миры? Какие создания, какие твари? Животные, растения? Если обитатели этих дальних миров наделены даром мысли, Знают ли они то, что нам неведомо? Способны ли на то, что для нас недостижимо? Видят ли незримое нам? Не явятся ли когда-нибудь, преодолев пространство, один из них на землю и не завоют ли её, как некогда норманны, переплыв море, поработили более слабые племена? Мы, люди, так беспомощны безоружные, так невежественные и жалкие на этом вечно крутящемся комочке грязи, разведённым каплей воды. Вдыхая ночную свежесть, я всё думал и думал об этом, пока не уснул. Минут через 40 меня вырвало из обыдня странное, прежде не испытанное ощущение. Я ещё скованный сном, я открыл глаза. И сперва не заметил ничего необычного, но внезапно мне почудилось, будто страница раскрытой на столе книги сама собой перевернулась. Ветер к этому времени стих. Удивившись я стал ждать. И вот Не прошло 4 минут, как я увидел. Да, да, увидел, что ещё одна страница сперва приподнялась, а потом легла на предыдущую, словно её перевернула чья-то рука. В кресле никто, казалось, не сидел, но я понял, что это он. Он занял моё место и читает мою книгу. Одним прыжком, прыжком выше чува исповедования зверя я перемахнул через всю комнату с единственным желанием схватить его, задушить, убить. Но тут кресло прокинулось. Точно кто-то успел отбежать в сторону. Стол покачнулся, лампа упала и погасла. Окно захлопнулось, как будто ночной вор, застигнутый в расплох, выскочил из него, бьёмя руками, ухватившись за створки. И так, он удрал, он испугался меня, он, меня, значит, значит не завтра, так послезавтра или когда-нибудь еще я смогу наконец повалить его на землю и растоптать. Не случается разве, что псы кусают своих хозяев, перегрызают им горло? 18 августа целый день размышлял над этим. О да, конечно, я согнусь перед ним в три погибели. Буду исполнять все его желания. Все прихоти станут тише воды, ниже травы. Он сильнее меня. Но придёт час. Девятнадцатое августа. Теперь я знаю, знаю, знаю всё досконально. Только что прочитал об этом в научном обозрении. Из Рио даже наэро получено любопытное сообщение. В провинции Сан-Паулу свирествует эпидемия безумия, подобная той прилипчивой форме помешательства, которая в Средние века обрушилась на Европу. Жители в ужасе бегут из своих домов, покидают селения, бросают на произвол судьбы посевы утверждая, что ими точно стадом животных владеют, распоряжаются, помыкают незримые, но осязаемые существа, своего рода вампиры, которые высасывают из них жизнь, пока они спят, а ещё пьют молоко и воду, но никакой иной пищи не прикасаются. Профессор Дон Педро Энрикес вместе с другими учёными-медиками отбыл в провинцию Сан-Паулу, чтобы на месте изучить причины и проявления этой небывалой формы помешательства и предложить императору те меры, которые, по его мнению, в кратчайший срок вернут разум охваченному безумием населению. Так-так. Я отлично помню тот бразильский красавец трёхмачтовик который 8 мая проплыл мимо моих окон вверх по сене. Он так порадовал меня своей красотой, стройностью, белоснежностью. А на нём был некто, чьё племя зародилось в тех краях. И он увидел меня, и увидел мой дом, тоже белый, и спрыгнул с корабля на берег, Боже милосердный. Теперь я знаю, Теперь я знаю. Я восстановил все звенья. Царство человека настал конец. Он пришёл. Тот, кого пречувствовали, охвачённые первобытным ужасом наши простодушные предки, кого изгоняли заклятиями сметённые жрецы кого ни проглядными ночами пытались вызвать, и так ни разу не вызвали колдуны. Кого вещая боязнь временных хозяев земли облекала то в чудовищные, то в прелестные обличья гномов, духов-гениев, фей, кобольдов. Со временем эти наивные верования, навеянные безотчётным страхом, сменились воззрениями более здравыми, людей более проницательных. И его распознал Месмер. Врачи, добрых десять лет назад, ещё до того, как новый владыка начал воздействовать на людей, определили природу этого воздействия и начали играть с его оружием, с той таинственной волей, которая, подавляя человеческую душу, превращает её в рабыню. Они называли её магнетизмом, гипнозом, внушением. Каких только названий не придумывали. Я своими глазами видел, как они, словно неразумные дети, завовладели силой столь разрушительной. Горе нам. Горе человеку. Он явился этот этот, как мне его назвать, этот Он выкрикивает своё имя, но я не могу разобрать. Этот Да, выкрикивает. Я напрягаю слух. Не слышу. Повторяет. Этот Ря. Раслышал наконец. Да, да, это он. Орля. Он явился. Ястреб пожрал голубку. Волк пожрал ягнёнка. Лев растерзал остророга вобуйвола. Человек поразил лива стрелой, мечом, порохом. А Орля одним лишь усилием воли превратит человека в то, во что человек превратил быка и коня, в свое достояние, в своего раба, в свою пищу. Горе нам. И все-таки животное порой восстает на своего поработителя и убивает его. Я тоже хочу, и у меня достанет сил. Но прежде надо его распознать, потрогать, увидеть. Зрение животных, утверждают учёные, отличается от нашего, и глаза не видят того, что видим мы. Вот и мои глаза не различают пришельца, который подчинил меня своей воле. Почему? Хм, как тут не вспомнить слова монаха на горе Сен-Мишель?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 И можете ли вы его увидеть, меж тем он существует. Ещё я подумал, мои глаза так несовершенны, так дурно устроены, что не различают даже твёрдых тел, если они прозрачны, скажем, стёкла. Пусть на моём пути поставят зеркальное стекло без амальгамы, и я ударюсь о нему, как птица, которая, залетев в комнату, разбивается об оконное стекло. Да мало ли в мире такого, что сбивает меня с толку и направляет по ложному пути. Так нечего удивляться моей неспособности увидеть новоявленное существо, к тому же проницаемое для света. Новоявленное существо... Ну и что же? Оно не могло не возникнуть. С чего мы взяли, что нами всё завершится? Да, мы, как и другие твари, созданные до нас, не видим его. Но это говорит лишь о том, что оно совершеннее других существ, что его тело сработано искуснее, чем наша плоть, слабосильная и неудачная по самому замыслу, перегруженная органами вечно изнемогающими от усталости, вечно напряжёнными, как слишком сжатые пружины, плоть, с трудом черпающая жизненные силы из воздуха, злаков и мяса, подобно растениям, подобно животным, одушевлённая машина подвластная недугам, уродливым изменениям, тлению, отдышливая, ломкая, глупая и нелепая, изочёрённо топорная, неотёсанная и вместе с тем утончённая набросок существа которая могло бы стать разумным, несравненным. Мы так многочисленны в этом мире. Мы все, начиная с устрицы и кончая человеком, почему бы и не зародиться чему-то новому, если уже истекло время, отделяющее последовательное появление разных видов? Почему бы не зародиться ещё одному? Скажем, дереву с огромными цветами, ослепительно яркими и полнящими ароматом целые округи. Или еще одной стихии, отличной от огня, воздуха, земли и воды. Их четыре, всего-навсего четыре этих кормильцев, живых существ. <свят> Какая малость! Почему не сорок, 40, не четыреста, 400, не четыре тысячи? А, да чего всё у нас нищенское, убогое, мизерное. Как скаредно отпущено в попхах задумано, небрежно слеплено. Слон, гипопотам воплощение стройности. Верблюд воплощение изящества. А бабочка? Возразите вы этот крылатый цветок. Но ну, я представляю себе бабочку огромную, как сотни миров. Её крылья по лёгкости движений, по форме своей, красоте раскраски не умеют себе равных. Я вижу её. Она перелетается с звезды на звезду, освежая их, обвивая своим ароматом, негромко и мелодично шелестя. И обитатели тех горних миров восторженно и благоговейно следят за её полётом Что со мной делается? Это он. Он это орля вселился в меня и внушает мне эти сумасбродные мысли. Он живёт во мне, становится мною. И я убью его. Девятнадцатое августа. Я его убью. Мне удалось увидеть его. Вчера вечером я сидел за столом и прикидывался, будто не оторваясь, пишу, и не сомневался, что он начнет бродить вокруг меня будет подбираться всё ближе, ближе. Так близко, что может быть я смогу коснуться, схватить его. И тогда тогда отчаяние у десяти ритмы и силы, я пущу в ход руки, колени, грудь, голову, зубы и задушу его, раздавлю и скусаю, разорву в клочья. Я подкарауливал его. Всё моё существо было до предела напряжено. Зажёг обе лампы, зажёг восемь свечей на камине. Как будто чем ярче свет, тем легче его увидеть. Напротив меня моя кровать, старинная дубовая кровать с колонками. Направо камин, налево дверь. Я долго не прикрывал её, стараясь завлечь его, а потом тщательно запер за спиной высокий зеркальный шкаф, перед этим зеркалом я ежедневно бреюсь и одеваюсь. В нём оглядываю себя всякий раз, когда я прохожу мимо. И так я прикидывался, будто пешу. Он ведь тоже следил за мной. И вдруг у меня появилось чувство, нет, уверенность, что он тут, рядом что он читает через моё плечо, почти касаясь уха. Я вскочил, протянул руки и так молниеносно обернулся, что чуть не упал. И вот, в комнате было светло, как днём, но своего отражения в зеркале я не увидел. Чистое, незамутнённое, прозрачное стекло, пронизанное светом. А я в нём не отражался. Хотя стоял напротив, я видел всю его поблескивающую поверхность, дико глядел на неё и, и не решался сдвинуться с места, шевельнуть рукой. Чувствовал, что он по-прежнему рядом, но по-прежнему недосягаем. Он незримый и всё же поглотивший моё отражение. Эх. Как мне стало страшно. И тут я вдруг начал различать себя в зеркале. Сперва не ясно, точно сквозь туманную дымку или вернее сквозь толщу воды. И эта вода медленно-медленно переливалась слева направо. И так же медленно становилось отчётливее моё отражение, словно Какое-то затмение пришло к концу. Прежде между мной и зеркалом стояло нечто расплывчатое, тускло-прозрачное, но не просвечивающее насквозь. Потом мало-помалу оно начало светлеть. Наконец я отразился в зеркале весь и с обычной чёткостью. Я в сих пор от пережитого ужаса меня клочит в сноп 20 августа его надо убить но как У меня нет способа подобраться к нему. Достигаду. Он увидит, что я подмешиваю отраву к воде. К тому же, подействует ли наши яды на того, чьё тело незримо? Нет, конечно, нет. Хмм, как же тогда? Двадцать первое августа. Вызвал из Руана слесаря и заказал ему железные жалюзи, вроде тех, что висят на окнах в нижних этажах парижских особняков. Там это защита от воров. Заказал вдобавок такую же решетку на двери. Он, очевидно, решил, что я трус, но мне плевать. «Десятое сентября. Руан. Гостиница «Континенталь». Мне удалось. Удалось. Но уничтожен ли он? Я видел такое, что у меня душа содрогнулась. И так слесарь навесил железные жалюзи на окна и решетку на дверь». Но я не закрывал их до полуночи, хотя уже стало прохладно. Внезапно я почувствовал, что он явился, и какая это была радость, какая сумасшедшая радость. Не торопясь, я встал со стула, долго кружил по комнате, чтобы он ничего не заподозрил. Потом скинул башмаки, Небрежно сунул ноги в домашние туфли, опустил жалюзи на окнах, потом ленивым шагом подошёл к двери и дважды повернул ключ в замке. Вернулся к окну, запер его на навесячий замок, а ключ положил в карман. Внезапно я ощутил, что он беспокойно снуёт вокруг меня, что теперь боится уже он и приказывает мне выпустить его. Я почти сдался, но всё-таки выдержал характер. Прислонился к двери и приоткрыл её чуть-чуть, ровно настолько, чтобы пятясь протиснуться в щель. Я так высок ростом, что головой касался притолки, и он не мог проскользнуть мимо меня. Уже в этом-то нет сомнений. Я запер его в спальне, он там один один. Какое счастье. Какое счастье. Попался так и в ловушку. Я сбежал по лестнице, бросился в гостиную, она как раз под спальней. Облил керосином из обеих ламп, ковер, мебель, что попало. Затем поджег и выскочил на улицу, дважды повернув ключ в замке входной двери. Потом я затаился в глубине сада, среди лавровых кустов. Как тянулось время, как тянулось. Кругом черно, немо, недвижно. В воздухе ни дуновения. В небе ни звезды, только смутный кряж туч. И каким грузом давили мне на душу эти почти неразличимые тучи. Я не спускал глаз с дома и ждал. Ох, как тянулось время. Я уже начал думать, что огонь сам собою погас или что это он его погасил. Он. И в эту секунду одно из оконных стёкол в нижнем этаже лопнуло под напором пламени. И огненный язык, огромный огненный язык, оранжево-красный, длинный, мягкий и ласковый пополз вверх по белой стене, лизнул её всю до самой крыши. По деревьям, веткам, в листве пробежали блики и вместе с ними трепят, трепят страха. Проснулись птицы, завыла собака, мне даже показалось, что рассветает. Лопнуло ещё два стекла, и весь нижний этаж превратился в чудовищный костёр. Тут крик, жуткий, пронзительный, раздирающий уши, женский крик ворвался в ночь. И настиш распахнулись два мансардных оконца. О! Я забыл о прислуге. И вдруг увидел обезумевшие лица, взмахивающие руки. О, ничего не соображая от ужаса, я помчался в деревню с воплем: "Пожар, пожар! На помощь, на помощь!" Навстречу мне бежали люди. И я вернулся вместе с ними к дому, я хотел все увидеть. Но вместо дома был костер. Жуткий, величественный, грандиозный костер, озарявший землю. И в нем испепелялись люди. Испепелялся он, он, мой пленник. Новоявленное существо. Новоявленный властелин. Орля. Внезапно крыша вся целиком рухнула. Стены поглотили ее, и огненный столб взметнулся к небу. Через все распахнутые окна этого горнила я видел плещащее пламя и думал. Он там, в самом пекле, он мертв, он мертв. Он мертв. Если если его тело проницаемое для света не поддаётся тому, что убивает нас, людей. Если он жив. Если одно лишь время властно над невидимым и грозным существом. Не для того же ему дана эта прозрачная плоть плотней ощутимые, приравнивающего его к духам, чтобы и он, как мы, становился жертвой недугов, ранений, немощей, преждевременного уничтожения. Преждевременное уничтожение. Вот он, источник ужаса тяготеющего над людским родом, на смену человеку орля, на смену тому Кто может умереть в любой день, в любой час, в любую минуту из-за любой малости явился тот, кто встретит смерть лишь в назначенный день, в назначенный час, в назначенную минуту встретит её, когда исчерпает весь отпущенный ему срок. Ну да. Это ясно. Он жив, значит. Значит, а мне остаётся одно. эма пасан орля читал михаил прокопов